Привет, Филимон. Угу, привет, Любознайка. Филимон, помнишь, ты мне рассказывал, что такое зарубить на носу? Угу, помню, в этом выражении слово «нос» не имеет ничего общего с органом обоняния. Носом называлась памятная дощечка или бирка для записей. В далёком прошлом неграмотные люди всегда носили с собой такие дощечки и палочки, с помощью которых и делались всевозможные заметки или зарубки на память. Ну, зарубить на носу всё понятно. А теперь расскажи-ка мне, пожалуйста, что значит «буха не пера»? нантерес С то што неизвестно У ужассно неизвестно все то што интересно Ни пуха, ни пера – это выражение возникло в среде охотников и было основано на суеверном представлении о том, что при прямом пожелании ни пуха, ни пера результаты охоты можно сглазить. Перо в языке охотников означает птица, пух – Звери в давние времена охотник, направляющийся на промысел, получал это напутствие. Перевод которого выглядит примерно так: "Пусть твои стрелы летят мимо цели, пусть расставленные тобой силки и капканы останутся пустыми, так же как и ловчая яма". На что добытчик, чтобы тоже не сглазить, отвечал: "К черту». И оба были уверены, что злые духи, незримо присутствующие при этом диалоге, успокаиваются, не буду строить козни во время охоты понятно но у меня к тебе еще очень много вопросов ну давай вот значит еще что такое бить баклуши с давних пор кустари делали ложки чашки и другую посуду из дерева чтобы вырезать ложку «Надо было отколоть от бревна чурку, баклушу. Заготовлять баклуши поручалось подмастерьем. Это было легкое, пустячное дело. Готовить такие чурки и называлось «бить баклуши». Отсюда из насмешки мастеров над подсобными рабочими и пошла наша поговорка». «Понятно. А теперь объясни мне такое выражение». После дождичка в четверг. Ну, русичи, древнейшие предки русских, чтили среди своих богов бога грома и молнии Перуна. Ему был посвящен один из дней недели, четверг. Интересно, что и у древних римлян четверг был также посвящен латинскому Перуну Юпитеру. Перуну возносили моление о дожде в засуху. Считалось, что он должен особенно охотно выполнять просьбы в свой день, четверг. А так как эти мольбы часто оставались тщетными, то поговорка «после дождичка в четверг» стала применяться ко всему, что неизвестно, когда исполнится. Понятно. Хорошо, теперь объясни мне. Дым коромыслом. В Старой Руси избы часто топили по-черному. Дым уходил не через печную трубу, ее вообще просто не было, а через специальное окошко или дверь. И по форме дыма предсказывали погоду. Идет дым столбом, будет ясно. Волоком — к туману, дождю. А коромыслом — к ветру, к непогоде, а то и буре. Следующий вопрос. Что означает «все трынь-трава»? Таинственная трын-трава — это вовсе не какое-нибудь растительное снадобье, которое пьют, чтобы не волноваться. Сначала она называлась тын-трава, а тын — это забор. Получалась трава подзаборная, то есть никому не нужный, всем безразличный сорняк. Кисти в краску окунут, Перекрашу на весну, зиму, Нужен цвет зеленый мне. Голубой ярко-синий Все они к в весне. Рад к приходу я весны и свисенних, услышны трели, э кточей же голос чей? Кто там заиграл на пленке? Это зажурчал ручей. Никогда я до сих пор Не плела такой узор нежный, потому что, верьте мне, Не дарила кружев прежде я, красавице, песня. Мысль моя простая сна, Если к нам пришла весна в город, То не нужно докторов, А весна лишь улыбнется, И больной уже здоров. Кисти краску окунуть, Перекрашу на весну зиму Нужен цвет зеленый мне Голубой и ярко-синий Все они к лицу весне